Издательство «Попкорн books представляет Полинограф Эквилибрис Книга 3 Индивидуум Читает Артём Дуба Ноши-те Ипсун Познай самого себя И тогда в самом конце всего когда не осталось ни тьмы, ни света, ни звезд, ни дэллоров, даже пространства и времени, совершенно ничего кругом, Вселенная застыла в последнем миге. Душа спросила у бесконечности. «И только так возможен мир? И спокойствие?» Бесконечность тихо ответила ей, заполнив все, что сохранилось. «Так, возможна надежда». «Но все пропало», — испугалась душа. «Что теперь будет?» «Будет конец». Будет начало. Будет новый принципиум. А за ним вернусь я. История 21. И вечно ходьба по кругу. сказание о взрывах и пыли. Ты все еще рядом, не так ли? Преданно падаешь за мной в глухую бездну. Хотя, откуда здесь взяться иной душе? Это лишь моя тюрьма. «Мой дальнейший путь. Тут никогда не было посторонних, иначе… Но я чувствую тебя. Я верю, что ты есть, и хочу молиться всем подряд, только бы это оказалось правдой. Пропадёшь ли ты со мной? Мой конец близок, но что касается тебя, ты часть моего мира? Своего? Или нашего общего? Замрут ли звёзды в небесах, когда меня не станет? Мне бы хотелось поведать о героях, О подвигах, о смиренном альтруизме и дружбе. Обо всех идеалах, за которые мы так рьяно цеплялись. Но не в этот раз. Тебе уже известно обо мне больше, чем кому-либо в моей жизни. Не это ли истинное доверие? Я передам тебе всего себя, до последней секунды жизни. Создам свой образ и разрушу его до основания. Уничтожу на твоих глазах тех, в кого сам верил и на кого надеялся. Все мы пали. И каждый по-своему. Надеюсь, однажды ты сможешь простить хоть кого-то. Ведь этого не вышло даже у меня. Я расскажу, кто положил начало краху. Выставлю на показ грехи, которые любой хотел бы спрятать. И предам доверие, что ты возложил на нас. Я расскажу тебе все. Часть 1 и мы растворимся в забвении. Голова 1 Я слышу ее голос. Небо сотряслось под вспышкой, тяжелым, будто бы утробным гудением, от которого задрожала земля. Я не в первый раз открывал глаза здесь но никогда не помнил правильной дороги, хотя она оставалась неизменной. Руки касались ржаных колосьев, запах гари не отступал ни на секунду, лишь усиливаясь и сдавливая грудь. Глаза устремились к небосводу. Он был полон сияния, совсем не похожего на угольную земную ночь, так привычную нам. Здесь же будто пролили ведра красок и звезд. Гигантские планеты белыми пятнами зависли на горизонте. Укутавшись в кольца, тела небесные в случайном горделивом порядке рассекали пространство, в котором паутины велись тысячи и тысячи светящихся дорог. Столько возможностей и путей. Я мог бы уйти в бесконечность, навсегда раствориться в бессознательном, обратиться в пыль, но я упорно шёл вперёд сквозь ржаное поле, так идеально разместившееся в центре космической бездны. Там высился маяк. Он казался намного больше и гротескнее, чем я помнил. Искривлённый, как и всё вокруг. Затемнённый на фоне ярчайшей вселенной. Я слышал всхлипы, хотя был ещё недостаточно близок. Они дробили меня, отрывали от тела молекулы, будто ударной волной. Само мироздание резонировало с этими звуками. Им вторили и небо, и моя душа. Куски земли откалывались вместе с колосьями падали в пустоту и стлевая за секунды. А я продолжал идти, ни капли не боясь, словно от этого зависела жизнь. Сознание рвалось вперёд, к маяку. Быстрее и быстрее. «Помоги мне!» — гудело вокруг. Внутри маяка обитал сумрак. Свет почти не проходил сквозь окна. Ступени скрипели под ногами, готовые рухнуть. Что-то цокало, стрекотало, взбиралось по лестнице вслед за мной а там, на самом верху, дверь и всхлипы за ней. Единственное место, где можно укрыться от неизвестных чудищ. И я врывался внутрь раз за разом и ощущал ледяной поток темноты. Она душила, поглощала. Затем дверь с грохотом закрывалась, и стихали звуки. Я не мог сделать и вдоха, но отчаянно пытался. В этом холодном, непроглядном мраке эхом разносился голос. «Помоги мне! Пожалуйста, поторопись!» И так всё время. Голос Сары. Надрывный, отчаянный. За последние полгода я видел этот сон не меньше десятка раз и никогда не мог отделаться от ощущения, что вокруг и вправду была её душа. Днём и ночью она преследовала меня, незримо окутывая дымом и золотыми колосьями. Чувство от попадания в чужой внутренний мир сложно с чем-то спутать. Сны не бывают настолько яркими и живыми, и уж точно так хорошо не запоминаются. «Оно идёт!» И тогда я просыпался. С тех пор, как я впервые оказался в Саларуме, минуло уже почти два года. А в нынешнем состоянии полузвезды, после долгих месяцев метаморфоз, я пребывал год с лишним и так до сих пор не решил для себя. Считать ли изменения в режиме сна хорошей способностью или же мешающей нормально жить. С одной стороны, я мог бодрствовать до недели. Это здорово. Появилась куча свободного времени, но взамен приходилось отсыпаться 2-3 дня, чтобы полностью восстановиться. У нормальных звёзд активный режим вообще может длиться месяцами, но и спать им необходимо значительно дольше, чем людям. Так что мне, возможно, ещё и повезло. Я лежал в тёплых одеялах и чувствовал себя разбитым. Но вновь уснуть так и не удалось. Грядущие сутки я уже запланировал как временно отоспаться, поэтому бодрствовать, а уж тем более идти на охоту, а особо не хотелось. Обычно протекторы работали каждый день хотя бы на одном задании, ведь за неделю им устанавливали норматив по устранению сплитов. Иначе выговор. А если всё совсем было плохо, наказание на выбор действующего смотрителя. Ребятам из рабочих отделов было проще. Например, количество полевых заданий у членов техотдела сокращалось на треть чтобы те успевали и на благо Саларума поработать. Я тоже думал вступить в какой-нибудь отдел ради легальных прогулов. Да вот как-то не сложилось. Потому старался выполнить все отведённые мне задания заранее и оставить себе пару дней на отдых. Полежав ещё немного, я предпринял титаническое усилие и поднялся. Вялый, заторможенный. Интересно, у всех эквилибрумов такое состояние с недосыпа? Или это только моя человеческая половина, из-за которой я... Натянул толстовку капюшоном вперёд. Как поглядишь на этих заоблачников, так они всегда свежи и идеальны, будто уже канистру кофе навернули. И я таким явно не был, даже когда снимал себе подвеску. Достав из тумбы мемориум, который когда-то на день рождения подарил мне Антарес, я, недолго думая, вытянул из глаза воспоминания о сне, а затем, накинув на плечи одеяло, вышел из комнаты и спустился на несколько пролётов вниз. Тук-тук-тук. Ничего. Тогда я постучал снова. За тяжёлой дверью раздалось шуршание, словно находящееся внутри спешно что-то убирал. Затем удар и снова шелест, только в этот раз намного громче. За ним последовало ворчание. Всё это показалось мне странным. На каждой двери в Саларуме стояла манипуляция тишины. Неужели не было времени даже восстановить её, раз уж она развеялась? «Да, что?» Дверь отворилась, и в проёме появилось смуглое лицо Ламии. Волосы распущенные и спутаны в колтуны. Она щурилась, пытаясь разглядеть меня в тусклом лунном свете, озарявшем лестничную площадку через небольшое окошко. «Макс, что случилось?» Ламия надела очки, обычные, а не рабочие, и чуть шире приоткрыла дверь, на которой был начертан символ близнецов. «Прости, что разбудил», — глухо произнёс я. В Саларуме всегда была ночь, и угадывать распорядок дня товарищей для нас представлялось вечным развлечением. Одежда на ней оказалась не для сна. Брюки, серая блуза, расстёгнутый жилет. Но выглядела ламия помятой, уставшей. Кроме того, я почувствовал исходящую из её души тревожность, но списал всё на рабочий аврал «Снова?» — догадалась она. Я неуверенно переступил с ноги на ногу. «Ты сама сказала заходить в случае чего?» Она отошла от двери, пропуская меня внутрь. Я медленно двинулся вперёд, стараясь ничего не задеть. Шнурки кроссовок волочились по полу. Ламия явно не спала в нормальном понимании. На кровати громоздились стопки папок с бумагами. Документы из одной были раскиданы по всему полу. Вероятно, именно её падение я и слышал. Комнату окутывал полумрак. Горела лишь настольная лампа, озаряя тёплым светом книжные шкафы. Здесь, как и в вечно заваленной инструментами манипуляционной, наблюдался рабочий кавардак, разложенные на полу инфоры, незаконченные уравнения с манипуляциями, приборы неизвестного мне назначения. Но во всём этом захламлении прослеживалась некая система. А вот стол абсолютно погряз в исписанных бумагах. Там в углу стояла большая жёлтая кружка с улыбающейся рожицей. Задержав на ней взгляд, я приблизился к столу и коснулся бумаг «Что поделаешь?» Пламя подскочила ко мне. Захлопнула пухлый чёрный блокнот с кучей закладок и, отложив его, начала раскидывать бумаги по стопкам. «Да работа, как обычно, ты знаешь», — с привычной торопливостью выдала она. «Может, сядешь?» «Не удивлюсь, если ты прямо тут и уснула». Я кивнул на стол. «По правде говоря, так оно и было». Усмехнулась Ламия, скидывая папки с кровати на пол, чтобы освободить мне место. Я сел, продолжая оглядываться по сторонам. Когда только шёл сюда, то дрожал от озноба. Но теперь внутри потеплело. Снова клонило в сон. «Я думала, ты ушёл в спячку на пару дней», — сказала Ламия. Она резво заваривала чай. Сам чайник к розетке не подключался, просто стоял в круге манипуляций и от неё же заряжался. В саларуме электричество не предусматривалось, так что приходилось выкручиваться. «Да», — я потёр веки пальцами, — «не спал дней пять-шесть». «Ты себя хорошо чувствуешь? Приступы больше не возвращались? Тебе сахар класть?» «Две ложки, спасибо. А приступов уже полгода как нет, я бы сказал». «И верно», — хмыкнула Ламия, наливая кипяток в кружку. Руки у неё заметно подрагивали. «Ну мало ли, мне интересно твоё состояние. О -о Обязательно говори, если вдруг снова что-то произойдёт». Речь её казалась сбивчивее, чем обычно. «Собственно, поэтому я и пришёл, но... Скажи, у тебя всё в порядке?» «Что? Да, превосходно! Просто немного переработала, ну, ты понимаешь. Ладно, давай, не затягивай и излагай, зачем явился, звёздный мальчик». Ламия протянула мне красную кружку, я взял её, не боясь обжечься, всё равно бы не вышло, и стал уныло помешивать ложкой чай. Близнецы наблюдала, не торопила. Она давно привыкла, что мне нужно некоторое время, чтобы собраться с мыслями для важной беседы. Лишь после того, как Ламия взяла энерглаз и стилус для записи, я заговорил. Я слышал её голос. Она вновь просила меня помочь. «Но ты не видел её?» — уточнила протекторша, чиркнув по стеклу. Я покачал головой, нахмурился. Я никогда её не вижу. Словно она прячется. «Но почему?» «Если я так ей нужен?» «Сара сказала что-то новое?» Она сказала... Меня передёрнуло. Рука дрогнула, и чай чуть пролился на ковёр. Сказала, что оно приближается. «Оно?» — удивилась Ламия и начала быстро делать заметки в энергласе. Я, наконец, отпил. Ламия клала корицу в любое питьё, поэтому от чая шёл пряный аромат. Сара сказала, что нечто приближается, и времени почти не осталось. Меня пробирало отчаяние... Руки тряслись. Ламия приблизилась ко мне и дружески похлопала по спине. «Макс, ты же знаешь, мы все боимся за нее и работаем над решением проблемы. Но ты же веришь, что это необычные сны? Не просто кошмар или...» «Разумеется, нет!» Она поправила очки и, взяв одну из папок, вытащила несколько исписанных листов. «Я пытаюсь предположить, что за недуг поразил Сару. Но данные о ее состоянии разнятся». Оно необычное, это признают все, от Атадана до Эквилибрумов. Наш мир необъясним и загадочен. Каждый день мы обнаруживаем что-то новое, не вписывающееся в общую систему. Но все наши открытия лишь подтверждают, что мироздание прекрасно и гармонично. И даже эти сны часть идеально отлаженного вселенского механизма, раз они к тебе приходят. Что-то грядёт. Мы скоро совсем разберёмся. Так или иначе, как и всегда. Я должен ей помочь. Раз она зовёт меня, это ведь что-то дозначит. Да меня убивает сама мысль, что я ничего не могу поделать и даже не понимаю, что с ней происходит. Ламия задумалась, отводя взгляд. Это очень опасно копаться в травмированной душе. Но давай я попробую проверить пару теорий. Возможно, Сара не может вернуться просто потому, что нечто мешает ей. Что, например? Пока не знаю. в виду всего произошедшего и того, с чем... Или... Кем вы столкнулись у темницы Антареса? Вероятно, об особенностях её травмы могут судить лишь эквилибрумы. А звёзды молчат. Как и всегда. Я понурил голову от усталости. Я должен ей. Жизнью обязан. Я обещал ей. Ламия с досадой улыбнулась. Несмотря на то, что этот мир изменчив, я рада, что мы, протекторы, можем быть уверены друг в друге. Молюсь, чтобы подобным образом оно и осталось. Она вздохнула. «Знаешь, когда я только попала в саларум всё было настолько новым, незнакомым. Не знаю, сохранились ли у тебя воспоминания о тех первых ощущениях, но мои были по-настоящему грандиозными. С трудом верилось во всё происходящее, даже после вводных лекций и той презентации с погружением в историю». «Её же не меняли уже тысячи лет, а всё актуально», — я ухмыльнулся. Помню, как испугался визуальных трюков, залезших в голову. «Именно!» — воодушевлённо подхватила Ламия. «И ведь это был только кусочек этого мира. И мне так захотелось узнать о нём как можно больше, чтобы ничто в нём меня не удивляло. Тебе не нравятся сюрпризы? Я не любитель неожиданностей. Они могут принести что-то плохое. Мне хочется быть уверенной во всём, а когда я в чём-то не уверена, то не могу найти себе места. Потому и исследовать тебя было чрезвычайно занятно, и... С Сарой так Ламия многое делала для меня уже немалое время. Вот и сейчас смотрела своими темными глазами. Ни капли сомнения, лишь волнение и горящий, неубиваемый интерес. Из протекторов только Ламия и Стефан ведали о моем полузвездном состоянии. От близнецов ничего не укрыть. Ламия с ее знаниями и остротой ума была просто незаменима в изучении моей новой природы. Пришлось все рассказать ей почти сразу. Раз уж она не выдала наш поход к падшим за транзитом, то и здесь я вполне мог ей довериться. Несмотря на ее дикий восторг и вечные вопросы, протекторша понимала, когда следует остановиться, и держала все в строжайшем секрете. Благодаря ей я и пережил год обращения в полузвезду. Сначала было ничего, даже удавалось вовремя выполнять пару заданий или прятаться при очередном приступе, когда из меня рвался свет. В первые месяцы мы могли сдерживать боль. Но чем дальше, тем хуже. Меня в буквальном смысле ломало. Я физически не мог выйти из комнаты. Перестраивалось всё. Каждая клетка тела, от скелета до кончиков волос. Мышцы горели огнём. Внутренности скручивало меня, без конца тошнило и выворачивало наизнанку. Создавалось ощущение, что оболочка отторгала собственные органы. Те виды изменились, и Ламия в поддержку дала мне почитать о внутренней анатомии заоблачников. Помню, на следующие сутки я ослеп на неделю, потому с чтением пришлось повременить. Зато после увидел мир как никогда чётко. Ничто из моего нынешнего состояния не далось мне легко. Метаморфозы заняли несколько месяцев, проведённых в койке. В непрерывной боли, в жаркой комнате, воздух которой раскалился от моего тела. Ведь по моим венам не прекращал бежать горячий и сияющий голубым цветом светозарный огонь. Из-за термостойкости я не ощущал жара но чувствовал, что задыхаюсь. Фридан постоянно пытались навестить меня. Отводить их было непросто. Ламия сочинила правдоподобную байку, что моя оболочка пыталась восстановиться после пребывания в ней осколка Фантариса. Верховный света в теле приземлённого, как горящий уголёк в бумажном пакете. Они этому поверили и оставили меня в покое. Протекторы и ассисты приносили для меня еду, хотя знали, что я к ней не притронусь. А вот Ламия находила препараты и создавала манипуляции, чтобы усмирить боль. Вне сомнения, она изучала меня из собственного любопытства, но вместе с тем испытывала искреннее сострадание. «Всё будет хорошо», — пообещала Ламия, когда я встал и поставил кружку на стол. «Правда. и Я постараюсь в ближайшее время объединиться с Адонайей и плотнее исследовать прецеденты состояний, схожих с травмой Сары». Я заколебался. Мысли с трудом переворачивались в голове. «Уже полтора года прошло, а она так и не очнулась. Я правда думаю, что это не просто сны». «Вполне вероятно, что ты слышишь её душу», — кивнула Ламия. «Учитывая твои способности, оно-то меня и беспокоило. Я поёжился, как от холода. Но раз так, значит, она в чудовищном отчаянии, если я смог услышать её прямо из своей комнаты». «Мы разберёмся со всем». Я благодарно кивнул и уже собрался уходить, но Ламия остановила меня в дверях. «Погоди!» Она схватила меня за руку, чтобы задержать, но тут же отпрянула. Наверное, вспомнила, что я могу видеть души при касании. И винить её в такой реакции было трудно. Мне лишь мельком открылись облака и растущие из них фонари, мерцавшие синим. Но ещё я почувствовал стальной привкус волнения, жужжащей нервозности, чувств, которые только сейчас проявились на лице Ламии. Её тревога гудела стае гадких мух. макс «Скажи...» Она замялась на пару секунд, а затем решительно вскинула на меня глаза. «Не мог бы ты мне помочь? Нужно кое-что проверить. Одну вещь. С нашими охранными системами. Просто тест проведём». «Сейчас? А это никак не может подождать ещё, ну, день. Я просто правда уже с ног валюсь». Лами обдумывала мои слова лишь мгновение, а затем выдала смешок и отмахнулась. «А правда, и иди лучше спи. Тебе нужно быстрее это сделать, чтобы успеть выспаться и не привлечь внимание протекторов. Я сама разберусь». «Но я действительно хочу помочь», — искренне заявил я. «Если дело важное, то...» «Да пустяк не бери в голову. Просто думала, что ты можешь составить компанию, а то одной скучно. Потом расскажу обязательно, как всё прошло». Я прикинул немного и только затем кивнул. «Ну ладно, но если что, отправляй сообщение». «Обязательно!» – улыбнулась она. «Доброй ночи тебе, Макс!»